Элл Лекс. Стреломант. Книга третья. Глава первая. Сын своего отца. «Как вы уже знаете, меня зовут Антон Романович Суджук. Моим отцом был Роман Суджук». «Роман Суджук?» – внезапно раскрыла глаза Ника. «Я знаю. Я слышала. Так звали». «Главного конструктора Агата, все верно», – кивнул майор. «Это и был мой отец». Быть не может, покачала головой Ника. Ещё как может, печально улыбнулся майор. Когда по ведомству прошёл слух о том, что в Бархангельск вернулся Агад, я подсуетился, чтобы это дело выдали именно мне, надавив на тот факт, что именно мой отец был создателем машины. После этого ведомство раскошелилось на портал серый, хотя обычно их используют только в крайних случаях. Иначе я бы так быстро здесь не оказался. Почему вы говорите про отца был? Тихо спросила Ника. Что случилось? После того, как агат, дело всей его жизни, Венец его инженерной мысли пропал, отец сильно сдал. Майор вздохнул. Сначала нервное истощение, на его фоне инсульт. Несмотря на помощь лучших медиков, каких мы только смогли достать в те сжатые сроки, после инсульта его разбил прогрессирующий паралич, который однажды дошёл до сердца, вызвав его остановку. Отца не стало почти год назад. Соболезную, покачала головой Ника. Вы пробовали обращаться к моему клану? Пробовали. Они лишь развели руками, сказали, что кровавые целители способны исцелять лишь болезни тела. истелется сознание, которое не хочет жить, они не способны. И это правда, кивнула Ника. Они действительно на это не способны. Я знаю, и никого не виню. Майор поднял Рути, снял очки, сложил их и положил на стол. Устало помассировал переносицу пальцами и посмотрел на нас уже совсем другими глазами, уставшими, покрасневшими, в глубине которых теплилась слабая надежда на то, что сейчас ему наконец дадут ответ на так давно мучающий его вопрос. "Серж, я не первый год занимаю эту должность, и я разговаривал с очень многими людьми. Некоторые из них совершенно не умели врать, некоторые врали, Нет, они не врали. Они действительно верили в то, что говорили. Создавали свою собственную реальность прямо на ходу и моментально в нее вживались. Без обид, но вы не дотягиваете до их уровня. Вы прекрасно держались, и кто-то менее опытный, чем я, даже не заметил бы шероховатостей в вашем рассказе, но... Я не хочу и не буду пытаться ловить вас на противоречиях, чтобы добыть настоящую информацию. Как я уже сказал, для протокола ваш рассказ уже записан, и его будет достаточно. Сейчас все слишком заняты самим фактом возвращения Агата, так что я легко смогу спустить ваше дело на тормозах. Но только при одном условии. Даже не так. Никаких условий. Только просьба. Расскажите мне, как всё было на самом деле. Что вы видели, с чем столкнулись, что перебороли? Мне важна каждая мелочь. Я хочу знать, кто виноват в том, что мой отец так бесславно закончил свою жизнь. А что, если это он сам виноват? усмехнулся я, больше не пытаясь косить по дурачка, уже не зачем. Что, если это его конструкторская ошибка погубила Агад, закопав его под землю? Брови майора удивлённо взлетели вверх. Я бы ещё понял, если бы речь шла о какой-то механической поломке, но вы вернули тягач совершенно целым и работоспособным. Мало того, в бортовом компьютере практически не обнаружилось никаких ошибок, а значит, почти все системы даже спустя 5 лет работают штатно. Тут сомнений нет. Ошибка моего отца исключена. Он выполнил свою работу в тройном кратном размере. Скорее уж в пятикратном. Впрочем, дело это не меняет. Майор действительно успел узнать всё, что ему нужно, чтобы припереть нас к стене и выточить ответы на интересующие его вопросы. Конечно, мы всегда могли пойти в отказ и заявить, что первая версия рассказа исчерпывающая. Но что тогда? Я не знаю полномочий майора, а их наверняка достаточно для того, чтобы задержать нас здесь и не отправлять в академию какое-то время. А для меня каждый день за её стенами это ещё одна потенциальная возможность умереть от рук ратко. Да и если честно, не хотелось от него скрывать ничего. От майора Суджука да хотелось, нужно было. От Антона Суджука, потерявшего своего отца, нет, не хотелось. Серж, глядя мне в глаза, позвал Суджук: "У вас ведь тоже есть отец?" "Ха, вам бы мой отец точно не приглянулся." Невесело усмехнулся я. Ладно, мы расскажем всё в подробностях, только я должен сразу предупредить. Некоторые информация может быть неприятной и не сразу уложится в сознание, а может и не уложится никогда. Короче, скажу прямо, рассказ может шокировать и даже вызвать мысли о том, что мы выдумываем на ходу. Но это не так. Мы не выдумывали даже в первый раз, а сейчас не будем и подавно. Я не могу пообещать, что не буду задавать вопросов. Антон на мгновение расстепил пальцы, приоткрыв ладони. Но могу пообещать, что приложу все усилия к тому, чтобы поверить во всё, что вы расскажете. В конце концов, альтернатив у меня нет. Это ещё не всё. Я должен взять с вас обещание, что то, что вы услышите от нас, останется при вас и не распространится дальше. Потенциально эта информация очень опасна даже сама по себе, а если попадет не в те руки, я даже представить не могу, что произойдет тогда. Что мешает мне нарушить клятву, если я ее сейчас дам? Абсолютно ничего, я покачал головой. Ключевая фраза была про опасность информации, а впрочем, вы и сами сейчас все поймете. и мы с Никой, когда перебивая друг друга, а когда дополняя, выложили ему всю историю, начиная с того момента, когда Чинди появился в купе. Даже не стали скрывать в этот раз, что знаем его или, вернее, узнали. В этом месте майор поднял руку, останавливая рассказ и уточнил: "То есть, нападавшего вы знали, и он вас знал. Именно потому он и хотел убить". Я кивнул. Это сложная история. Она касается меня и моего отца. Если вкратце, я его внебрачный сын. Майор пару секунд подумал, потом уточнил. Это касается Агата. Я помотал головой. Тогда пропускаем. Когда мы дошли до Чемберса и того, что он сделал, майора будто подменили. Он расцепил пальцы, вцепился в столешницу и подался вперёд. Из глаз моментально исчезла вся усталость и печаль, вместо них появились злость и напряжение. "Стоп!" отрывисто скомандовал майор. "Повторите-ка это место". Мы с Никой переглянулись и ещё раз в максимальных подробностях, как могли, пересказали всё, что увидели. "Диамант, говорите?" задумчиво сказал майор, глядя в потолок. "Это только предположение?" я развёл руками. «Сами понимаете, по скелету трудно определить, кем он был при жизни». «Действительно», — согласился майор. «Я бы мог еще подумать на спат амантов, но они явно не мостаки кидаться шипами из камня, правильно?» Я пожал плечами. Я не знал, на что реально способны спат аманты. «И что дальше?» — поинтересовался майор, вернув взгляд на нас, будто зарубку в памяти сделал. Всё оставшееся время он слушал, не перебивая, только пальцы его иногда подёргивались в интересных местах, да и иногда удивлённо взлетали на лоб брови. Когда мы закончили, он задумчиво потёр лоб и снова посмотрел на нас. Ну и дела. Я предупреждал, я пожал плечами. Я говорил, что переварить это будет непросто. Признаюсь, я ожидал чего-то более простого для понимания, усмехнулся майор. Но чтобы редизайнер напал на Агад, затащил его под землю. Ладно так. Но он же пытался затащить его даже на пороге смерти, даже зная, что уже умирает. Хотя в теории он мог бы попробовать спастись, если бы заклинился в рабочее тело, закопсулировался. Но нет, ему важнее было уничтожить Агад. Почему? Это и есть главный вопрос, вмешалась Ника. «Вернее, второй главный вопрос. Даже третий. Первый. Почему он вообще напал на Агат? Второй. Как он оказался рядом с ним и проник внутрь? И только третий. Насчет обстоятельств смерти?» «Ваша правда трясся, Висла!» — вздохнул майор. «В любом случае, знайте, я рад, что вы не рассказали эту историю на диктофон. Если бы это услышало мое начальство... Ох, я даже не представляю, какая буря могла бы подняться в ведомстве». Мне не понравился тон, которым он это сказал. Тон был таким, словно эта буря и без диктофона намеревается в скором времени подняться. Что-то не так, поинтересовался я. Да как вам сказать, майор снова посмотрел в потолок. Вы же знаете, почему вообще создали Агад, или вернее, для чего? Чтобы как можно меньше зависеть от ряда дизайнеров. чтобы иметь возможность справляться с угрозой даргов без их помощи. Ведь реа-дизайнеры по сути и решение этой проблемы, и её причина. Именно их активная прана привлекает тварей. А если не будет реа-дизайнеров, не будет и активной праны, а значит не будет и даргов. Мне не нравится, как это звучит, нахмурилась Ника, словно кто-то задумал избавиться от реа-дизайнеров. Майор перевёл глаза с потолка на нас. И его взгляд мне очень сильно не понравился. Знаете, что самое плохое, тресса висла. Если сказанное вами дойдёт до верхушки моего ведомства, боюсь, что именно это и произойдёт. Майор пообещал задействовать свои ресурсы и связи для того, чтобы раскопать хоть какую-то информацию о Чемберсе, который остался похороненным в остатках Агата. Это была единственная зацепка, которая могла вывести нас на тех, кто помогал Геоманту в его плане. А ему точно кто-то помогал. Никаких сомнений. Мы обменялись номерами телефонов, и майор пообещал держать нас в курсе дел. Вернее, это я попросил держать нас в курсе дел, а он согласился. Не знаю почему, и не уверен, что он собирается держать свое обещание. Так или иначе, я всё равно собирался начать собственное расследование этого непонятного дела. Если майор не вспомнит больше про нас, я какую-то информацию добуду сам. Если вспомнит и последует своему обещанию, мы обменяемся тем, что успели накопать. В любом случае, я останусь в плюсе. Хотя, говоря честно, я не до конца понимал, зачем мне всё это нужно. Просто я был уверен, что хотел разобраться в этом деле, и это даже не ставилось под сомнение. Впору было подумать о том, что эту мысль на шептала мне Богиня, но Богиня больше со мной не говорила, точно как обещала в том странном сне или не сне. Поезд, что возит абитуриентов из Бархангельского академиума, ради нас запустили по второму разу. К локомотиву прицепили всего один вагон, в одном купе которого разместились мы, а в остальных сборная охранная солянка из вооружённых людей и одного ряди дизайнера. По сути, на нашу защиту отрядили целую оперативную группу в полном вооружении и полной боеготовности. «Напади сейчас на поезд», «Дарги» или «Кто-то из Радка», любому врагу пришлось бы не сладко. Враги это, конечно, понимали тоже, поэтому никто и не нападал. Несмотря на то, что в купе мы с Никой были вдвоем, один из людей-бойцов стоял за дверью и неотрывно следил за нами через прозрачное окошко. Вполне ожидаемо, учитывая, кто наши противники и как ловко они способны оказываться где угодно в мгновение ока. Изначально бойцы вообще собирались окопаться прямо в нашем купе, да Ника их выгнала. Вот и приходилось им торчать за стенами. Хотя уверен, в случае атаки рядизайнер их группы прямо сквозь стену окажутся рядом с нами, это уже в мгновение ока. Я сидел на мягкой сидушке, отрешённо глядя в окно. Ника легла головой у меня на коленях, закинув ноги на стену и мило улыбалась. Неужели всё это наконец закончилось, а? Неужели мы всё это пережили? А представляешь, если нет, усмехнулся я. Если на самом деле мы погибли в бою с Чингизидом, и это всё лишь бред организующего сознания. Ника недовольно подняла голову. Один на двоих? Не, так не бывает. У каждого свой должен быть. Так может это всё мой? Я пожал плечами. А ты, как и всё остальное, лишь плод моего умирающего воображения. Ника фыркнула, повернула голову и больно укусила меня за бок, так что я даже дёрнулся от неожиданности. Нормально для фантазии, нагло поинтересовалась Ника, сложив руки на груди. Я протянул руку и щёлкнул её по вздёрнутому носику, от чего она снова фыркнула и чихнула. Я вернул взгляд к бегущим за окном деревьям. "Ты ему веришь?" внезапно спросила Ника. "Майору? Насчёт чего?" Ника пожала плечами. Насчёт хоть чего-нибудь сложно сказать. Если всё упрощать, то в общем-то нет никакой разницы, верю я ему или нет. Он профессионал, он вытащил бы из нас то, что ему нужно в любом случае. Всё упиралось лишь в то, сколько на это понадобится времени и что мы с тобой за это время упустим. Я просто решил ускорить процесс. Так да зачем ты брал с него эти обещания? Я усмехнулся, исключительно чтобы посмотреть на его реакцию. Если бы он стал бить себя пятками в грудь и вопить, век воли не видать, я бы ещё задумался о том, чтобы доверить ему всю правду. Но он отреагировал именно так, как я надеялся. Он не собирался принимать на веру всё, что мы расскажем. Он всё равно проверял нашу историю на прочность и искал в ней изъяны. Просто во второй раз он их не нашёл. История сложилась, и самое главное, она отвечала тому, что он в ней искал. Это чему же? ответу на вопрос, который его мучил, кто виноват в смерти его отца. Чемберс? Нет, Чемберс это пешка, причём в прямом смысле пешка, разменная фигура, мелочь. Скорее всего, легко внушаемый человек, которого убедили в том, что он должен сделать то, что сделал. Убедили даже в том, что это великая и священная миссия, которая важнее его жизни, важнее любой жизни. И даже если он умрёт, исполняя её, его имя не будет забыто, а будет прославлено в истории, и через это он обретёт бессмертие. Тебя что-то понесло, укоризненно заметила Ника. Больная тема, сталкивался с такими, вздохнул я, не уточняя в каком именно мире я сталкивался с сектантами. В любом случае, Чемберс действовал не в одиночку, а это значит, что у него есть сообщники. А где сообщники, там и мозг всей операции. И вот как раз он пока ещё находится в тени, и майор понимает, это не хуже нас. Поэтому на его вопрос мы пока что не ответили, максимум дали направление, в котором может находиться интересующий его ответ. А ты не думаешь, что он вытаскивал из нас информацию вовсе не для личного пользования? Конечно, думал, но как я уже сказал, противостоять этому я не мог. Мне бы денёк подумать, выстроить действительно стройную историю без шероховатостей, да ещё грамотно вплести в неё тебя, чтобы это делало её ещё более живой. Тогда, может, и вышло бы обмануть его. Но не так, наспех, и кое-как, определённо нет. Иногда ты меня пугаешь, вздохнула Ника. Порой разговариваешь с тобой, вроде свойский парень, может умный чересчур, зато надёжный и такой сильный, а иногда на тебя как найдёт? И я буквально вижу, как у тебя седина в волосах начинает серебриться. У тебя даже взгляд меняется. Ты как будто глубоко в себя уходишь в такие моменты. Я опустила взгляд на Нику. Это плохо? Это страшно? очень серьёзно ответила она. Особенно страшно, когда это с тобой происходит в бою. А в бою это происходит с тобой всегда. По крайней мере, сколько я видела, Я улыбнулся и потрепал её по волосам, оставляя плохо сформулированный вопрос без ответа. В дверь постучали. Я поднял взгляд, боясь за дверью жестами показал, что сейчас войдёт. Я кивнул. Дверь отползла в сторону. Солдат сделал шаг внутрь. Мы прибываем в академию. Осталось 2 минуты, и вы на месте. Спасибо, улыбнулся я и перевёл взгляд в окно. Из-за края окна медленно выползала академия. Наконец-то я до неё добрался.